Леонид Андреев Он Рассказ неизвестного Я был пьян от радости. Я благодарил судьбу. Мне, голодному студенту, уже выгнанному из университета за невзнос платы, на последние сорок копеек, сделавшему объявление о занятиях, вдруг попался богатейший урок. Это было в конце октября — В тёмное петербургское октябрьское утро, когда я получил письмо с просьбой пожаловать для переговоров в гостиницу «Франция» на морской. А через полтора часа, еще не кончился дождь, под которым я шел из дому, я уже имел урок «Пристанище» 20 рублей денег. Как во сне, как в сказке. И все было очаровательно. «Богатая гостиница». Великолепный номер, в который меня провели, и необыкновенно любезный, необыкновенно предупредительный и ласковый господин, который меня нанял. От волнения, страха и радости я разобрал только, что господин этот уже в годах и одет прекрасно, как умеют одеваться только богатые люди, с детства привыкшие к хорошему платью. На все его условия я, конечно, был согласен». «Жить в деревне, иметь собственную комнату, заниматься с мальчиком восьми лет и даром получать пятьдесят рублей в месяц». «А море вы любите?» — спросил меня Норден. «Господин, я не буду прибавлять в рассказе». «Я мог только пробормотать». «Море... О, Господи!» Он даже засмеялся. «Ну, конечно! Кто же в молодости не любит море? Вам будет у нас приятно». Вы увидите прекрасное море. Немного серое, немного печальное, но умеющее и гневаться, и улыбаться. Вы будете довольны. Ну, еще бы. Я засмеялся, и, отвечая мне смехом, Норден неожиданно добавил. В этом море утонула моя дочь, уже взрослая девушка, Елена, пять лет тому назад. На это я так ничего и не ответил. не нашелся. И кроме того, меня смущала его улыбка. Говорит о смерти дочери, а сам улыбается. И я даже не поверил ему, подумал, что он просто шутит. Денег, двадцать рублей, он сам предложил мне, и при этом с крайней доверчивостью не только не взял расписки или паспорта, но даже не спросил моей фамилии». В другое время я нисколько не удивился бы такой доверчивости, но тут я был так голоден, растрёпан, и такие у меня были мокрые чулки, что я сам себе не доверял. Ведь я же был выгнан из университета за невзнос платы. Но только к хорошему скоро привыкаешь. Только неделя прошла, как я поселился у Норден, а уже стала привычной вся роскошь моей жизни». и собственная комната, и чувство приятной ровной сытости, и тепло, и сухие ноги. И по мере того, как я все дальше отходил от Петербурга с его голодовками, пятачками и гривенниками, всей дешевкой студенческой борьбы за существование, новая жизнь уставала передо мной в очень странных, совсем невеселых и нисколько не шуточных формах. Я еще писал товарищам о том, как я изумительно устроился, а мне уже было не весело. Просто не весело. И причину состояния этого я долго не мог найти, так как по виду все было прекрасно, красиво, весело, и нигде так много не смеялись, как у Норден. Только шаг за шагом, проникая в тайники этого странного дома и этой странной семьи, вернее,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 Поэтому даже после проливных дождей не сохраняют следа даже самые тяжёлые ноги. Но мне это не понравилось, и я откровенно сказал об этом Нордену. Он долго смеялся, я не мог понять, от чего он смеётся. Осторожно и крайне любезно коснулся моего плеча и сказал «А вы посмотрите утром! Если бы даже были следы, они должны были исчезнуть! Вы посмотрите рано утром!»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 Но и их убирала все та же покорная рука, сдиравшая следы. Порой казалось, что кто-то, быть может, сам Норден, отчаянно борется с воспоминаниями и делает так, чтобы все было пусто. Но чем шире разевала рот пустота, тем осязательнее становились изгнанные воспоминания, убитые образы, содранные следы. И я, чужой, непосвященный... и не особенно по природе наблюдательный, уже чувствовал, что и меня касаются они, эти темные воспоминания какой-то горькой ошибке, об утерянном счастье, о печальной неправде. И вскоре я сделался добровольным сыщиком, искателем следов, и был им до тех пор, пока, подчиняясь череде событий, из наблюдателя сам не превратился в наблюдаемого, из разыскивающего — Прячущегося, из преследователя в преследуемого, но до тех пор я все искал. И мое печальное воображение, склонное к тягостным вымыслам, у меня было тяжелое детство и невеселая одинокая юность. Заселило странный сад всевозможными преступлениями, убийствами, смертями. Конечно, я был молод. И когда выпадал солнечный день, особенно радостный среди ноябрьских беспросветных потемок, я смеялся над вымыслами своими. Но вот шли туманы с моря, низко опускалось, придушая свет, тяжелое мокрое небо. И я снова слышал, как скребут железом, сдирая следы трое темных. И снова волновался. «Не знаю, сумел ли бы я найти хоть что-нибудь». если бы сам Норден, гуляя однажды со мной по берегу моря, уже за оградой сада не указал мне на груду камней, имевших форму пирамиды и скрепленных цементом. Осенние прибои разъели цемент, и кое-какие круглые камни уже повываливались, несколько нарушая правильность формы. Быть может, поэтому я и не обратил на нее внимания. «Видите пирамиду?» сказал Норден. Хоть и меньше Хиопса, но все же пирамида. Он засмеялся, чем он постоянно смеялся и продолжал. Здесь я хотел построить церковь в нормандском стиле. Вы любите нормандский стиль? Но мне не позволили такая узость взглядов. Я молчал, не зная что сказать, вообще я не находчив. Он подождал сколько нужно для ответа или для вопроса. и охотно пояснил. «Как раз на этом месте был найден труп моей дочери Елены. Сюда головой, сюда ногами. Она утонула, я, кажется, вам говорил». «Как же это случилось?» «А как тонут молодые люди?» — улыбнулся Норден. «Поехала на лодке кататься одна. Поднялся шквал, лодку перевернула, как это обычно случается». Я посмотрел на серое море, покрытое мелкую рябью. Кое-где чернели голые большие камни. Кое-где вода особенно поблескивала, просвечивала дно. — Здесь очень мелко, — сказал я. — А она уехала далеко. — А зачем она уехала далеко? — А зачем молодые люди уезжают далеко? — засмеялся Норден и крайне любезно коснулся моего локтя. «У меня есть две прекрасные лодки. На зиму мы их прибираем, а весною снова спускаем на воду. Вы любите кататься на лодке?» «А ту лодку тоже прибило на берег?» Норден сперва не понял. «Какую ту лодку? Ах, да, ту... Как же, как же, ее тоже прибило на берег. Но теперь она выкрашена, и ее нельзя узнать». Прекрасная прочная лодка. Весной вы сами испробуете ее. После этого разговора, открывшего, как мне казалось, многое, на самом же деле не открывшего ничего, я каждый день рассматривал разрушающуюся пирамиду. Сюда головой, сюда ногами. но зачем же он так безжалостно стирающие следы, перекрасивший в белый цвет лодку, в которую утонула его дочь, зачем он этими камнями закрепил память о погибшей? Минутный порыв или обычная нелогичность, свойственная даже самым последовательным людям? Не знаю. Я как-то не успел об этом подумать. Все мое внимание захватило море, Мне показалось, что оно, именно оно, является главным источником той великой печали, что лежало над людьми и местом этим. Оно было… Но раньше я расскажу о доме и о своей жизни среди этих странных и, несмотря на веселость свою, крайне неприятных и тяжелых людей. По утрам я занимался с Володей. Это был благонравный восьмилетний человечек с прекрасными манерами взрослого джентльмена, исполнительный, вежливый и необыкновенно покорный. Он не задирал ног на стол, как другие мои ученики, не ковырял в носу, не пачкал бумаги из стола и не делал мне никаких гадостей. И каждое замечание мое он выслушивал с таким странным видом, как будто я был сам царь Соломон, а он скромнейший из учеников и подданных его. Верил он мне, или только притворялся, что верит, но было неловко от этого удивительного внимания, благодаря которому самые ничтожные слова мои вдруг приобретали огромную цену и раздувались в гору. Каждый день, кроме праздников, ровно в десять часов, над столом появлялась его стриженная, светлая, крупноватая голова — Два часа занимала частицу зрения моего, и ровно в двенадцать исчезала. Лицо у него было плоское, белое, почтительное, без бровей. И два большие, светлые, широко расставленные глаза лежали выпукло, как на тарелке. Мне хотелось надеяться, что выросший Володя покрасивеет. Да, несмотря на свою почтительность, несмотря на то, что он доставлял мне хлопот меньше, чем какой-либо из моих учеников, Настолько мало, что, как будто его самого не было и совсем, он мне не нравился. И не нравилась, как кажется, именно эта самая покорность его и предупредительность. Сам он никогда не смеялся и даже не улыбался, но если кто-нибудь из взрослых шутил, он предупредительно хохотал, сам он ничего не выражал на своем плоском белом лице, но если кто-нибудь из взрослых желал вызвать в нем страх, удивление или восторг, или радость, лицо тотчас же покорно принимало требуемое выражение. Словно это был не ребенок, а кто-то в угоду взрослым, добросовестно исполняющий обязанности ребенка. Он и шалил, но только по приглашению, и как-то дико, будто вспоминая чужие, виденные во сне шалости». Ибо у других двух детей, мальчика семи лет и девочки пяти, он ничему научиться не мог. Они были такие же, как Володя. Впрочем, этих я мало видел. Они постоянно были со своей старой англичанкой, с которой я, по незнанию языка, не мог перекинуться даже словом. Пробовал я брать Володю с собой на прогулку. Но и гулял он отвратительно». Делано, как маленькая дорогая кукла, изображающая благонравного мальчика. И только раз, ненадолго, увидел я в Володе нечто живое. Я вышел побродить по саду, и у одной из чистеньких белых скамеек на ровной дорожке, не хранящей следов, я увидел Володю. Он сидел прямо на сыром песке и обеими руками держался за ногу. По-видимому, Он очень больно ушибся, так как лицо его выражало страдание, и он плакал. Сидел один и плакал. Но как только заметил меня, встал и, прихрамывая, двинулся ко мне навстречу. И было плоско лицо, и высохли слезы, и весь он снова выражал почтительность и готовность. — Ты ушибся, Володя? — Да, немножко. — От чего же ты не плачешь? — Он внимательно взглянул на меня, стараясь понять, чего я хочу, увидел полную мою серьезность и покорно ответил. «Я уже плакал». Очень может быть, что, как в старинном анекдоте, он даже добавил «благодарю вас». Так был вежлив этот странный и жалкий человечек. Весь день я был свободен, гулял, если позволяла скверная ноябрьская погода, или читал в своей комнате».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 а, возвращаясь, еще с лестницы весело кричал «Дети! Мисс Моль, приготовьтесь! Мама хочет, чтобы вы веселились!» Наверху действительно заиграли что-то весёлое, какой-то модный танец, требующий конвульсивно-быстрых, судорожно веселых движений. В громкой игре чувствовалась неуверенность, и Норден дружески пояснил «Новые ноты».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 Норден похлопывал в ладоши, вскрикивал, приободряя танцующих, и, наконец, сделав вид, что не может доли выдерживать, начал кружиться сам. И, кружась, спрашивал меня. «А что же вы? А что же вы?» Потом остановился и начал упрашивать. «Ну, пожалуйста, ну немного, вы доставите всем нам огромное удовольствие. Вы не умеете? Мисс Моль вас очень быстро научит». Но танцевать я отказался наотрез.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 Она была не старуха, а совсем молодая красивая женщина с большими темными провалами глаз. С дерзостью, я теперь иногда остановился дерзким с Норданом, и спросил, сколько лет его жене. Оказалось, что ей всего двадцать девять лет, и что Елена, которая утонула, была дочерью Нордена от первого брака.